Христианизация Скандинавии Время древней языческой религии закончилось с распространением христианства. Германские племена начали креститься со 2-3 II веков. Тогда крестились вандалы, остготы, вестготы и лангобарды. И христианство у них было арианского толка. Тогда оно считалось ересью. В vi седьмом веках Крестилась остальная Германия. дольше всего язычество продержалось в Скандинавии и на Руси. В Дании, например, первые короли, конунги, крестились во второй половине IX века, в Норвегии на рубеже I и II тысячелетий, а в Швеции во второй половине XI века. Однако в отдельных деревнях язычество сохранялось вплоть до XIII века. Христианизация севера шла главным образом через город Гамбург основанный в первой половине X века, который тогда был главным религиозным центром на севере Европы. Впрочем, имели место попытки крестить скандинавов и ранее, в IX веке. Город Бирка, лежавший на острове а на озере Мелорн, сейчас уже не существует. Он пришел в упадок уже приблизительно в XI веке. Но земля – красноречивый свидетель того, чем он когда-то был. Черная земля, как называют образовавшиеся здесь наслоения, скрывает в себе тысячи могил, остатки домов, монеты, украшения и всевозможные предметы обихода и роскоши. Укрепленный вал окружал город со всех сторон. а Неподалеку от этого вала находился замок, а до сих пор еще сохранились в различных местах на берегу озера Сваи, остатки когда-то существовавшей гавани. Известно, что в начале IX века в Бирке правил король, но у нас нет сведений о том, как велико было его государство. Зато мы знаем, что народ на Тингах пользовался большой свободой. Карл Ингвар Андерсон, шведский историк В 829 году миссионер Ансгар Ансгарий приплыл в торговый город Бирка, который находился на озере Майлорана, возле Упсулы. Там ему удалось крестить несколько свебов. Балтийское море в древности называли савебским морем. Ансгар, родившийся в 801 году в Пикардии и названный апостолом Севера, сделал попытку насадить в Швеции христианство. Но его внедрение заняло продолжительное время. В июне 826 года король Ютландии Харальд Клак Его супруга, сыны приближенные приняли христианство, и император Людовик Благочестивый повелел Ансгару остаться при них. Он и его друг Антберт сопровождали Харальда в Ютландию. Там они начали с успехом распространять христианскую веру. Но в 827 году были вынуждены возвратиться, когда Харальд Клак был изгнан из Ютландии королем Хориком I. Пробыв некоторое время в Швеции, Ансгар в 831 году был назначен первым епископом в Гамбурге. А когда датские викинги напали в 845 году на Гамбург и разграбили город, Ансгар был вынужден бежать. В 847 году он был назначен епископом в Бремен, откуда с успехом продолжал дело распространения христианства в Дании и Швеции. После отъезда Ансгора, прозванного апостолом Севера, миссионерскую деятельность продолжил епископ Гаутберт, он же Симон. В 840 году в Бирке толпа язычников ворвалась в дом, где размещались миссионеры, и разграбила его. Гаутберта связали и с бесчестием выгнали из своих пределов. Вспышка антихристианских настроений совпала с разгромом в этом же году викингами Гамбурга. В Гамбурге были разграблены церкви, что в сознании язычников могло быть воспринято как проявление слабости христианского бога, неспособного защитить свои святилища. Когда Ансгар в следующий раз приехал в Бирку в 852 году, король сказал ему, что избиение миссионеров было учинено не по его воле, это был обычный погром. Так неудачно закончилась попытка крестить шведов. Вообще даже первые конунги, принявшие крещение, оставались язычниками и соблюдали все те же обычаи, что и их отцы. То есть также приносили жертвы, доставляли еду к копищам и по-особенному хоронили мертвых. Например, Роллон Хрольф Пешеход, создатель нормандского герцогства, перед смертью в 932 году подарил церкви много земель и в то же время принес в жертву богу Одину сто быков чтобы обеспечить себе место в Альхале. А простой народ еще долгое время соблюдал древние традиции. На Руси, кстати, феномен двоеверия сохранялся до XIII века, и на Западе он тоже имел место. Семена христианства, насажденные Ансгаром, Ансгарием, и его преемниками были истреблены, когда в конце IX века Горм Старый изгнал из зданий остальных князей, и объединил страну под своим владычеством. Ненавидя христианское учение, Горм старался искоренить его в своем государстве, убивая его последователей. Но вот сын создателя Дании, как государства Горма Старого, Хоральд I Синезубый, был первым конунгом, который крестился. Его крестили в 965 году миссионеры из Германии. По преданию, у него болели зубы, и эти миссионеры – нашли способ вылечить его болезнь, и тогда он решился на крещение. Таким образом, в 965 году при Харальде Синезубом Дания, первой из скандинавских стран, официально приняла христианство. Харальд первым построил церковь на месте языческого храма, который приказал соорудить его отец и перенес тела своих родителей из Кургана в церковь. Однако до окончательного утверждения христианства в Дании было еще далеко, потому что следующий Конунг был язычником Свен I велобородой незаконно рожденный сын Харальда Синезубова. Окончательное христианство в Дании победило лишь в начале 1080-х годов, при Кнуде IV Святом. Этот правитель стремился к укреплению королевской власти, опираясь на церковь. Он потребовал сурового соблюдения церковных праздников. Он даровал подарки церквям в Далби, Оденсе, Роскиле, Виборге и в Лунде. Как покровитель церкви он стремился активизировать сбор десятины. В мае 1085 года Кнут пожертвовал деньги на строительство кафедрального собора Лунда, а также предоставил церкви большие участки земли. Но потом вдруг вспыхнуло восстание, и Кнут IV был вынужден бежать сначала в Вибург, а затем в Оденсе. 10 июля 1086 года Кнут и его люди укрылись в церкви святого Албана в Оденсе. Повстанцы ворвались в церковь и убили Кнута вместе с его братом Бенедиктом прямо перед алтарем. Потом в Дании в течение нескольких лет свирепствовал неурожей, И это было воспринято как божья кара за убийство в церкви. Затем появились слухи о чудесах на его могиле. Все это способствовало канонизации Кнуда IV в 1101 году. Первую неудачную попытку крестить норвежцев предпринял Хакун Первый Добрый, но он умер в 961 году, погибнув от смертельной раны в битве у Фитера. Так что первым королем в Норвегии, принявшим крещение, стал Олаф Трюгвасон в 998 году. В том же году он отправил священника по имени Тангбранд в Исландию, чтобы распространить христианство, но от него оказалось мало пользы. Он крестил всего несколько островитян и совершил убийство, после чего быстро вернулся обратно. Олаф Трюгвасон ревностно насаживал христианство. Он крестил норвежские провинции Вик, Агдир и Рогаланд. От него крещение принял первый открыватель Америки Лейф Эриксон, и тот привез из Норвегии епископа в Гренландию и крестил ее. В тысячном году Олаф Трюгвасон крестил весь свой народ, а через год крестились исландцы между исландцами-язычниками и исландцами-христианами дела доходили до вооруженных стычек. В частности, на Тинги, Народном собрании, в 1001 году между ними произошел бой. После этого старейшины узаконили христианство как вторую религию. А чуть позже язычество запретили вовсе. В Швеции первым крестился Олаф Шотконунг, сын Эрика VI Победоносного. Но сам народ долгое время еще оставался языческим. Отметим, что в скандинавских странах, кроме Дании, Христианизация шла медленно. Здесь ни одному конунгу не могла и прийти в голову мысли крестить массы язычников, загоняя их в реку Акистадо. А если бы такая мысль и пришла, осуществить ее не было возможности. Масса по обычаю вооруженных свободных общинников-крестьян, бондов, была включена в языческий культ, тесно связанный с сельскохозяйственным циклом. Однако на рубеже тысячелетий утверждение христианства было предопределено и в Скандинавии, и на Северной Руси. В последней языческим центром власти и торговли престольным градом являлся Новгород. При внедрении христианства королям приходилось бороться со старой знатью, которая стояла за язычество, а христианство нужно было королям для централизации государства и обоснования своей верховной власти. Дело в том, что в христианстве утверждалось, что вся власть идет от Бога, власть короля священна и не нужно ей противиться. В этом плане христианство являлось религией зарождающегося государства, знаменующей важный этап человеческой цивилизации. Наиболее решительно вел христианизацию в своей стране Олаф II Святой. Норвежские короли Олаф Трюгвасон и Олаф Святой действовали порой даже жестоко. Они боролись с недовольными бондами, отбирали у них земли, уничтожали древние копищи и храмы. У Олафа Святого возник даже языческий мятеж в 1029 году, и он был вынужден бежать в Новгород со своим сыном Магнусом, родившимся в 1024 году. Ярослав Мудрый и Ирина, шведская принцесса ингигерда дочь первого христианского короля Швеции, Олафа Шотконунга, радушно приняли короля. Они отговорили его от скорого возвращения с горской сторонников в Норвегию. Олаф с интересом знакомился с Новгородом, с тем самым Хольмградом, о котором он слышал от путешественников, торговцев, воинов и скальдов. Несмотря на радушный прием, Олаф испытывал тоску по родине. С течением времени он решил сложить себя достоинство монарха, уехать в паломничество и закончить жизнь в святой земле. Но он был вразумлен посланным во сне видением, вине с христианского монарха снимается только вместе с головой. А потому король должен вернуться и сразиться с язычниками. Если он не одержит военной победы, но падет под знаменем креста, то станет вечным конунгом Норвегии, святым покровителем Родины. Сомнения отпали. Король и его люди, пробыв на Руси год, 1029-1030 годы, собрались в путь. Ярослав и Ирина снабдили их всем необходимым. Было решено оставить Магнуса на Руси до установления мира и порядка в Норвегии. На попечении княгини мальчик был в безопасности. Корабли Олафа вышли в Балтику и, остановившись у Готланда, прибыли в Швецию. Там король Анунд Якоб вероятно, уже предупрежденный сестрой из Новгорода, помог норвежскому собрату оружием, снаряжением и даже выделил военный отряд. Олаф двинулся в свой последний поход навстречу гибели в битве у Стеклостадира 29 июля 1030 года. В этой битве Олаф Святой был убит своими врагами, норвежскими бондами и лендерманами поддержавшими датского короля Кнуда Великого. После смерти отца малолетний Магнус был усыновлен Ярославом Мудрым и воспитывался в его семье. Проживал он в основном в Новгороде. А через несколько лет после трагедии стекла стадира в Ладогу прибыл корабль с делегацией норвежской знати. Начавшиеся в Новгороде переговоры делегатов с князем и княгиней и последовавшие события могли бы составить захватывающий литературный сюжет. Послы просили отпустить с ними Магнуса для возведения его на престол и водворения порядка в Норвегии. Переговоры затянулись из-за беспокойства Ярослава и Ирины о судьбе мальчика в объятой раздорами стране. Однако на карту было поставлено слишком многое. После длительных споров договоренность была достигнута на особых условиях, выдвинутых княгиней. А двенадцать представителей норвежской знати должны были дать клятвы верности Магнусу в такой формулировке, которая очень редко применялась в Скандинавии. Она налагала огромную ответственность, а в случае нарушения клятвы несмываемый позор. А для отрока Магнуса ему еще не исполнилось 12 лет, наступило время расставания с Русью. Не позже весны 1036 года его корабли прибыли в Швецию. Там встречи с ним ожидали родные, друзья и знатные сторонники, а вскоре приветствовала вся Норвегия. Оставленники Кнуда Великого, они стали сопротивляться и бежали. Знать была довольна, подарками и посулами Ярослава и Ирины. Радовался и народ. Принц из-за моря представлялся ему в каком-то особом ореоле. После смерти Кнуда Великого норвежская знать также провозгласила Магнуса королем а после смерти в 1042 году Харда Кнуда, единственного законного сына Кнуда Великого, он получил и датскую корону. Царствование Магнуса оставило неизгладимый след в истории и в благодарной памяти людей, присвоивших ему имя Магнуса Доброго. Этот король был достойно своего отца и своей замечательной воспитательницы, княгини Ирины. Несмотря на непродолжительность его пребывания на престоле, к тому же первые годы отрок должен был руководствоваться советами более опытных людей, это время явилось точкой перевала в христианизации Норвегии, когда новые верования стали широко распространяться. Магнус Добрый осознал полную несовместимость кровной мести с жизнью христианского общества, что и выразилось в законах Норвегии. Большое значение имел разгром язычников с Южной Балтики, пытавшихся остановить христианизацию Скандинавии. А Младший брат Олафа Святого Харальд III Суровый завершил христианизацию в Норвегии. Он служил при дворе у византийского императора. Его отряд входил в элитное наемное войско, известное как Варяжская стража. Храбро сражался с рацинами на острове Сицилия и в Северной Африке. Посетил и Иерусалим. Он был один из первых северных рыцарей, служивших христианской религии. На Руси он женился на дочери Ярослава Мудрого Елизавете Олисаве и в 1044 году вернулся на родину в Норвегию. Харальд III Суровый погиб в 1066 году в битве при стамфорд бридже при попытке завоевать английский трон и с его гибелью прекратился трехвековой период вооруженной экспансии скандинавских правителей – эпоха викингов. В Швеции же с ее мощным слоем бондов процесс христианизации шел медленнее. Там проходила интеграция южных областей, населенных геотами, гаутами. В результате свеи и гауты сформировали шведскую нацию, и эта централизация власти помогала христианизации в частности, укреплению церковных структур. Так, например, уже в следующем, 12 веке, в Норвегии, в Швеции, можно было видеть представителей церкви в сане архиепископа. Несколько епископов, а в датском городе Лунде архиепископа, примаса, всей Скандинавии. Церковная зависимость от Гамбурга завершилась. Но христианизация шведов шла с большим трудом, и Швеция оказалась последней страной, принявшей христианство не только в Скандинавии, но и среди всех стран Западной Европы, принявших католичество на разных этапах существования. В Швеции первым крестившимся конунгом, возможно, был Эрик VI Победоносный. Его сын Олаф Шот-Конунг, продолжил дела отца, но не добился решающего успеха в крещении своего народа. Однако это дело с суровыми мерами продолжил его сын Якоб. Когда Якоб в 1022 году был провозглашен конунгом, подавляющее большинство населения Швеции было языческим, и якобы принудили принять древнешведское династическое имя Анунд. Во внутренней политике Анунд-Якоб проводил жесткую линию по насаждению христианства и укреплению королевской власти в Швеции. Все несогласные либо устранялись физически, либо изгонялись из страны. К тому времени в Скандинавии распространилась церковная культура восточного типа, отчасти под влиянием Византии. И это неудивительно, так как мы знаем, что в Византии служил Харальд Третий Суровый, который даже бывал в Иерусалиме. Стоит еще упомянуть, что культ Олафа Святого был чтим также и в Новгороде. Так как там было много норвежцев и вообще скандинавов, там имелась часовня, построенная в честь Олафа, и что интересно, туда ходили молиться не только скандинавы, но и русские, и не было там раздоров. Посещение этой часовни продолжалось вплоть до завоевания Новгородской республики Иваном III в XV веке. Теперь несколько слов об оборотной стороне христианизации, так же как и на Руси так же, как и практически везде, в Скандинавии христианизация проходила с насилиями и кровопролитием. Видные миссионеры, такие как Вильдеброрд, бенедиктинский монах, с именем которого связано обращение в христианство Фризии, и Бонифаций Винфрид, прославившийся как апостол всех немцев, при крещении собственноручно уничтожали капища, вырубали священные рощи и истребляли идолов. Естественно, когда уничтожали родовые капища, на которых поколения за поколениями совершали обряды, это вызывало гнев у народа и ответную реакцию. Само сопротивление новообращенных христиан, сохранявших приверженность к язычеству, нередко принимало острые формы в виде убийства миссионеров и разрушения церквей. Распространение христианства среди язычников в раннем средневековье дало церкви новый тип мученика миссионера, погибшего от рук язычников. Главным источником о ходе распространения христианства среди населения являлись жития служителей церкви. Христианство насаждалось преимущественно сверху и встречало более или менее явное сопротивление масс населения. Сопротивление новой религии возглавляли жрецы, они противостояли священникам. Олаф Трюгвасон, а потом и Олаф Святой казнили много колдунов и жрецов, потому что они противостояли распространению новой религии. Когда в Упселе строился христианский храм, то уничтожили священную рощу, а в 1087 году при Инге I Старшем уничтожили знаменитый языческий двор богов. Это был решающий удар по прежней религии. Древний Упсельский двор богов был сожжен, а до этого Инге застал врасплох и убил Блот Свена, последнего языческого конунга Швеции, а также его сына Эрика, жреца храма. Спалив языческий храм в Упселе, Инге уничтожил и другие места поклонения языческим богам. Сам Инги был ревностным христианином и проводил активную христианизацию Швеции. Он основал и первый монастырь Швеции, Врета, Врета клостер где и был похоронен. Точный год основания этого монастыря неизвестен, известно лишь, что первоначальные здания сгорели в начале XIII века, но были перестроены, а в 1289 году в присутствии короля Магнуса III была освящена новая церковь. Аббатство Вретта было домом бенедиктинских монахинь до 1162 года, а потом оно было превращено в цистерцианский женский монастырь. Первой цистерцианской настоятельницей была Ингегерт, сестра Карла VII. Помимо Инги-старшего, там захоронены короли Филипп, Инги-младший и Магнус II, а также принцы Рангвальд, сын Инги-старшей. И Суне. Монастырь служил школой для дочерей правящих семей Швеции и знати. Как мы видим, переходное время от падения традиционной религии к эпохе окончательного утверждения христианства в Швеции было отмечено серьезными и продолжительными внутренними раздорами. В Норвегии также частично церкви строились на месте старых храмов, а частично на месте уже давно разрушенных древних языческих храмов, Окончательно христианство в Норвегии установил Сигурд I крестоносец, сын Магнуса III Босоногова. В 1107 году он отправился в крестовый поход, поддержав войсками Иерусалимское королевство крестоносцев. Он сражался в Лиссабоне, на многочисленных островах Средиземноморья, в Палестине, посещал и Иерусалим, и Константинополь. «И все бы хорошо, но при нем для крестьян...» Новая религия стала обременительной еще и в материальном плане, так как церковь накладывала на них очень большие десятины. Если во время язычества жрецам платили 1% годового дохода, это шло только на то, чтобы им самим прокормиться и выжить. А церковь облагала народ значительными платежами. В самих церквях встречались золотая утварь, а в источниках нередко отмечают, что епископы, не всегда подавали пастве пример высоконравственного образа жизни, проводя время в пьянстве и разврате, и так заканчивая свой жизненный путь. Народ поднимался на борьбу с церковной эксплуатацией, причем иногда доходило до таких зверств, как вырезание креста на головах захваченных священников. Таким образом, в борьбе с новой религией язычество в Скандинавии держалось до начала XII века а славянское язычество – до второй половины XII века. В Скандинавии в 1103 году при Эрике I добром в Лунде было учреждено первое архиепископство, и церковь стала независимой от архиепископа Гамбурга Бремена. А в 1168 году полгород Аркона на острове Рюген с центральным храмом Святовита, Свентовита. «Бога богов у части западных славян». Этот крестовый поход возглавил датский король Вальдемар I Великий, сын датского принца Кнуда Лаварда и киевской княжны Ингеборги Мстиславны, правнук киевского великого князя Владимира Мономаха. Позже Вальдемар был назван святым, но это не помогало ему в течение 20 лет взять этот город. А его воинственный советник и епископ Апсалон, или Аксель, приказал разрушить храм Святовита свентавита И Аркона тоже была разрушена, а Апсалон, Аксель, основал на острове 12 церквей. И Рюген вошел в состав епископства Роскиль. Как викинги первыми открыли Америку. Как известно, Христофор Колумб открыл Америку в 1492 году. И многие до сих пор уверены, что именно он открыл для европейцев новый свет. Но это не так. Викинги, а это тоже европейцы, только северные, посетили некоторые территории Северной Америки за пять веков до Колумба. Прогресс кораблестроения у викингов – Ранее средневековых скандинавских мореходов-язычников, живших на территории современных Дании, Швеции и Норвегии, сделал возможным их плавание не только по Балтийскому морю, но и в водах Средиземного моря. Ходили викинги и по Северной Атлантике. В восьмом веке викинги уже вовсю грабили побережья Англии, Ирландии и Франции. Потом некоторые викинги отправились искать удачи в Западных морях. Они заселили Оркнейские, шотландские, Гибридские, Фарерские острова, а также остров Мэн. А во главе первопроходцев стоял знатный норвежец Ингольф Арнерсон, который переселился в Исландию в конце IX века. Переселился со своей семьей и дружиной, и это он основал в ледяной стране первые поселения. Ингульфа Арнарсона принято называть самым знаменитым из всех первопоселенцев, поскольку он прибыл в необитаемую страну. Он основал Рейкьявик, и считается, что он и его троюродный брат Хьорлейв были вынуждены оставить Норвегию в 874 году. Из-за распри с Ярлом, племенным вождем Атли Тощим, причем Хьорлейф. После первой же зимовки был убит своими рабами-ирландцами, но Ингольф отомстил за него. А вот открыли Исландию, как принято считать, два скандинава. Гардар, швед, который случайно попал на остров во время своего путешествия гибридом, и Наддот, норвежец, живший на Фарерских островах и возвращавшийся на родину в Норвегию. Это персонажи из древних саг. Соответственно, нельзя безоговорочно верить, в рассказанные о них истории. Кстати говоря, некоторые историки утверждают, что ирландские монахи отшельники селились в Исландии задолго до шведов и норвежцев. А посему имеется версия, что это они, зная о существовании острова и посещая его, показали викингам дорогу туда. Родившийся в Норвегии Эрик Рыжий, получивший такое прозвище из-за цвета волос и бороды, в 980-е годы закрепился еще дальше. В Гренландии. Его отцом был Торвальд Асвальдсон, который, в правлении короля Харельда Прекрасноволосого, вместе с семьей был изгнан из Норвегии за убийство и поселился в Исландии. Сын пошел по стопам отца и был приговорен к трехлетнему изгнанию из Исландии за два убийства. В одном случае он убил соседа, который не желал вернуть взятую в долг лодку а в другом отомстил за своих рабов, убитых другим викингом. В соответствии с приговором, Эрик Рыжий решил отплыть на запад и добраться до земли, которую в ясную погоду можно увидеть с вершин гор Западной Исландии. Она лежала на расстоянии 280 километров от Исландского берега. Согласно сагам, раньше, в 900-х годах, туда плавал норвежец Гунбьорн Ульфсон, сын Ульфа Вороны. Якобы этот человек направлялся из Норвегии в Исландию, однако из-за шторма корабль отбросила к западу, в результате чего ему и его команде открылась новая земля. Ее стали называть Гунбьорновыми, островками. Они точно не локализованы, но, по-видимому, речь в данном случае может идти об одном из архипелагов к северо-востоку от Гренландии. Таким образом, Гунбьорн Ульфсон вполне может считаться первым европейцем, увидевшим берега Америки. Когда это было, если было? Точная дата этого события не определена. Различные источники датируют это так, примерно от 876 до 933 года. А вот Эрик Рыжий отплыл на Запад в 982 году. Отплыл вместе с семьей, слугами и скотом. Лед помешал ему высадиться на берег, и он был вынужден обогнуть южную оконечность острова, так что он высадился вместе Юлиан хоп как урток. На протяжении трех лет своего изгнания Эрик Рыжий не встретил на острове ни одного человека. Хотя во время своих путешествий вдоль побережья он доходил до острова Диско, далеко на северо-запад от южной оконечности Гренландии. Это интересно. Удивительно то, что Гренландия, Гроенланд или Аланд) переводится как «зеленая земля». Относительно уместности такого названия до сих пор продолжаются споры. В настоящее время 84% поверхности Гренландии занято ледником, что ограничивает область человеческого заселения узкими прибрежными полосами. Одни исследователи считают, что в те далекие времена климат в этих местах был мягкий, и прибрежные районы юго-западной части острова действительно были покрыты густой травянистой растительностью. Другие утверждают, что такое название было выбрано с рекламной целью, чтобы привлечь к острову больше поселенцев. Забавно, но Исландия, название которой переводится как «Ледяная земля», на самом деле гораздо меньше похоже на сплошную глыбу льда, чем Гренландия. После окончания срока своего изгнания Эрик Рыжий в 986 году вернулся в Исландию и начал убеждать местных жителей переселяться на новые земли. Он назвал остров Гренландией. Согласно сагам, Эрик Рыжий отплыл из Исландии с 25 кораблями, из которых лишь 14 с тремя сотнями колонистов добрались до Гренландии. Эти люди основали на острове первое европейское поселение. Эйстрибюгде жили колонисты торговлей. Мехов и шкур у них было в изобилии. Плюс они продавали веревки, моржовую кость, шерсть и тюлени жир. Взамен они привозили дерево, железо, зерно и товары повседневного потребления. В путешествии из Исландии в Гренландию Бьярни Хэрильфсон после трехдневного плавания оказался в тумане и высадился на плоской и лесистой земле которая, как он полагал, не могла быть Гренландией. Он повернул и после двух дней пути снова высадился в другом месте, которое также не являлось Гренландией. Три дня спустя он заметил скалистую и негостеприимную землю. Пройдя вдоль ее побережья, он обнаружил, что это остров, но тоже не Гренландия. Четырьмя днями позже, отказавшись пристать к другим землям, Бьярни и его команда наконец прибыли в Гренландию. Трудно понять, как сухое и равнодушное описание путешествия, составленное очевидно осторожным или даже ограниченным моряком, могло восприниматься как фантастическое легендарное заявление. Интересно отметить, что современники осуждали его впоследствии за отсутствие любознательности в отношении открытых им новых земель. Холлигер Арбман, шведский археолог. Считается, что сам Эрик Рыжий ушел на покой, но его сыновья продолжили исследования. И вот примерно в 1000 году Лейв Эриксон, родившийся предположительно в 970 году, опередив Колумба на 500 лет, открыл землю, которую он назвал Винланд, территорию современной Северной Америки. Письменные источники, по которым мы знаем, эту историю по-разному освещают ее. Согласно саге об Эрике Рыжем, Эриксон сбился с курса по дороге из Норвегии и доплыл до американского материка случайно. А вот сага о гренландцах, которую считают более достоверной, говорит, что Лейв Эриксон услышал о земле за океаном от торговца Бьярни Харри Левсона. Якобы коммерсант обнаружил неизвестные берега, но в нем не оказалось духа исследовательской любознательности, и он так и не причалил к ним. Если верить саге, после крещения Гренландии Лейв Эриксон выкупил корабль Харрельсона, нанял команду из 35 человек и отправился по курсу торговца, чтобы найти описанные земли. Как бы то ни было, примерно в 1000 году Лейв Эриксон добрался до Америки и ступил на землю нового континента. Сначала экспедиция высадилась на пустынном побережье, усеянном скалами и назвала эти показавшиеся им лишёнными всякой приятности окрестности Хал-Ландом страной каменных плит. Как полагают современные исследователи, это был канадский остров Баффинова, земля. Затем Эриксон продвинулся на юг и обнаружил территорию, покрытую густыми лесами. Её викинги назвали Маркландом, лесной страной. Скорее всего, то был полуостров Лабрадор. И наконец, последняя местность, которую посетил отряд, удивила путешественников обилием и дикого винограда. Лейф приказал своим людям собирать виноград, и его было так много, что вскоре лодка викингов была им наполнена доверху. А местность получила название Винланд, что переводится как и виноградная страна. Сегодня это место находится на территории канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Во всяком случае, В 1960 году археологическое свидетельство раннего поселения викингов было обнаружено в местечке эл анс о на острове Ньюфаундленд. После суровой Гренландии Винланд показался викингам землей обетованной. Тамошние реки оказались щедрыми на лосося, с древесиной тоже не было проблем. Поэтому Лейф и его товарищи решили остаться там на зиму. Конечно, древние саги о путешествии Эриксона можно считать вымышленными. Но вот в 1530 году мореплаватель Жак Картье, положивший начало французской колонизации Северной Америки, тоже обнаружил виноград на обоих берегах реки Святого Лаврентия. После зимовки в Винланде Лейв Эриксон отправился домой и больше не вернулся. Он был занят Гренландией, которую унаследовал от отца. А Другие же северяне, узнавшие об открытиях Лейфа, прозванного Счастливым, совершили еще несколько походов и даже пытались закрепиться на Новой Земле. Но все попытки колонизации провалились из-за конфликтов с племенами местных индейцев. Викинги прозвали их скрелингами, что означает «хилый» или чудушный. Для викингов главная трудность заключалась не в том, чтобы заселить свободные земли, а в том, чтобы отвоевать их у местного населения а для осуществления последнего колонисты не обладали необходимой численностью. Хольгер Арбман, шведский археолог. Первая встреча с аборигенами унесла жизнь брата Лейфа по имени Торвальд. В тот день скандинавы наткнулись на нескольких «скреллингов» на берегу. Известные горячим нравом викинги поприветствовали чужаков топорами. Но один из аборигенов успел уйти на своей лодке. Приведенные им воины значительно превосходили викингов числом. Целая флотилия маленьких лодок атаковала их корабль. Торвальд сказал, поставим вдоль борта щиты и будем обороняться, как только можем, но сами не будем нападать на них. Скреллинги постреляли в них недолго, но потом обратились в бегство. Однако одна стрела смертельно ранила Торвальда, и это была единственная потеря на корабле викингов. Потом Торстейн, брат Торвальда, также пытался повторить это путешествие, но сбился с пути из-за непогоды на море. Как уже было сказано, Лейв Эриксон привез из Норвегии священника и крестил Гренландию. А вот Эрик Рыжий, в отличие от своей жены и сыновей, так и не принял христианство и до конца жизни оставался язычником, а к христианству относился скептически. Примерно в тысячном году Лейф Эриксон основал первые поселения на территории нынешней Канады. Существует теория, что в своем движении на запад скандинавы добрались до Миннесоты, и лишь в 15 веке гренландские колонии скандинавских поселенцев, основанные викингами, пришли в упадок. А в первой половине 16 века их население полностью вымерло или подверглось ассимиляции в среде эскимосов. Кстати, новых трансатлантических открытий больше не было. Почему? Скорее всего, дело во враждебности аборигенов. Любое маленькое поселение, которое могло быть основано и без того немногочисленным населением Гренландии, с течением времени было бы уничтожено. И в северных легендах Винланд исчез на века. И все потому, что американские колонии никогда не имели для скандинавов какого-то особого значения. Хоть некоторые историки утверждают, что северные люди посещали даже Бразилию. И все же открытие Винланда было событием примечательным, и оно не сразу же забылось. Исландские писатели XIV века говорят, что путешествия в Винланд были сочтены невыгодными, но это весьма сомнительно. Например, Торфин Карл Сефни – Исландский мореплаватель, согласно саге об Эрике Рыжем, отплыл из Гренландии в 1004 или 1005 году на трех судах, имевших на борту 160 человек, и достиг Винланда, открытого Лейфом Эриксоном. Точное местоположение его поселения неизвестно, несмотря на находки построек судов скандинавского оружия и рунических надписей. А с диким виноградом, упоминаемым в саге, поселенцы могли встретиться лишь на широте южного. Массачусетса. Кстати сказать, Снори, сын Торфина, родившийся в Винланде, был, по-видимому, первым ребенком, появившимся на свет в Америке у белых родителей. Сменив места трех зимовок из-за враждебного отношения туземцев, Торфин вернулся в Гренландию, вероятно, в 1006 или в 1007 годах. Затем он перебрался в Исландию. С ним прибыл и сын Снори умер Торфин Карл и где-то после 1007 года. Отправляясь в Винланд, Торфин Карл Сефни принял всех своих спутников в долю в этом предприятии. Когда же он нажил много денег своим путешествием в Винланд, он купил себе большой участок земли в Исландии. По сведениям из древних саг, он нашел в Винланде строевой лес и получил от уземцев большое количество лучших мехов за самую дешевую цену. Относительно цены дерева, вывезенного Торфеном в Европу, можно привести следующий рассказ. Когда он уже был готов отправиться из Норвегии в Исландию, один бременский купец пришел к нему купить небольшой кряж дерева. Карл не сказал ему, что он уже кончил торг, но купец предложил ему полмарки или полфунта золота, цену очень приличную, и тот согласился уступить ему этот кряж. Это драгоценное дерево было, вероятно, красным кленом, который рос в изобилии на род айленде и в Массачусетсе. А что же Колумб? В открытии Винланда сомневались на том основании, что между Америкой и гренландскими колонистами не было никакого сообщения, что открытие скоро потерялось из вида. Но это заблуждение. Причины обрыва сообщений Гренландии с Винландом надо искать в монополии торговли которая ввела поселенцев в зависимости от недостаточного и ненадежного снабжения со стороны Европы. При таких обстоятельствах совсем неудивительно, что о Винланде мало слышали. Впрочем, исландские летописи доказывают, что путешествия к американскому материку продолжались до тех пор, пока существовала коммерция в Гренландии и почти до последнего периода существования сообщений между этой колонией и Данией. Иногда под сомнение попадает и само существование Винланда. Однако путешествия викингов в те земли не менее правдоподобны, чем, например, странствия Марко Поло. Разумеется, точка зрения, согласно которой эти путешествия, не более чем миф, может быть отменена с той же самой легкостью, с которой опровергается существование так называемых следов норвежских поселений, которые время от времени находят на противоположном берегу Атлантики. При этом, несмотря на разногласия в исландских отчетах об этих плаваниях, варианты эти вместе, по сути, свидетельствуют скорее об их достоверности. И хотя рассказчики САК заполняли пробелы в своих воспоминаниях сказочными вставками, основные персонажи и события в них всегда повторяются. Можно ставить под сомнение детали, но факт остается фактом. Северяне посетили некоторые территории Северной Америки, на 500 лет раньше Колумба. Джон Каппер, британский историк. Открытие Винланда сделалось известным и в Норвегии, и во второй половине XI века хронист Адам Бременский услышал о нем от датского короля Свейна. «Это открытие, — пишет он, — не басня, мы знаем о нем из верных известий датчан». Впрочем, признанный знаток скандинавской истории профессор сарбоны Режи Буайе уверен в том, что утверждать, что исландцы из Гренландии открыли Северную Америку, было бы неосторожно. Неосторожно? А как же быть с норвежским этнологом и археологом Хельге Ингстадом, который в 60-е годы прошлого века открыл на острове Ньюфаундленд следы поселка, который он приписывает скандинавам. Там были найдены дома скандинавского типа, а радиокарбонный анализ углей – изолы культурного слоя показал, что они относятся к началу XI века. И это совпадает с предположительной датировкой письменных памятников. Плюс индейцы и эскимосы до появления европейских колонизаторов не знали металлургии, а хельги Инкстад обнаружил остатки кузницы. Что же касается Колумба, то он в 1477 году посетил Исландию, и вполне можно допустить, что он, собирая информацию для своего будущего плавания, мог выслушать и рассказы исландцев о странной полузабытой земле на другой стороне океана. Впрочем, убедить человечество в том, что Христофор Колумб в бытность свою в Исландии проведал о давних походах и о путях, которыми викинги шли к Северной Америке, пока не удалось. По версиям некоторых историков, он в Исландии вообще не был, хотя в жизнеописании мореплавателя, написанном его сыном Фернандо, есть упоминание о плавании в Англию и Исландию зимой 1477 года, то есть за 15 лет до официального открытия им Нового Света. Получается, что Христофор Колумб, прежде чем обратиться со своим предложением об экспедиции к испанским властям, предпринял продолжительное путешествие на север Европы. И он собрал воедино познание и опыт своих предшественников. Короче говоря, получается, что он знал, куда плыл. Впрочем, повторимся еще раз. Убедить в этом человечество пока не удалось. В противном случае весь проект великого мореплавателя предстал бы в совершенно ином свете. Швеция в 13 14 веках. Швеция стала одной из последних западноевропейских стран, подчинившихся могуществу Ватикана. Там решительное утверждение христианства произошло лишь в середине XIII века, когда была окончательно создана церковная иерархия и принято безбрачие духовенства. Впрочем, римско-католическое духовенство никогда не имело в Швеции такой силы, как в других странах. В это время в Швеции на смену военной демократии пришла аристократия из зажиточных крестьян. Тинги, народные собрания, состоящие из свободных мужчин, имели не только законодательные полномочия, но и право назначать и сменять вождей или королей. Церковь в Швеции еще в середине XIII века была не очень прочно связана с Римской церковью. А до этого времени для шведских крестьян их приходская церковь была ближе и важнее, чем епархия, а тем более Рим. Но вскоре положение начало меняться. К концу правления последних эриков шведская церковь окончательно превратилась в одну из провинций римской церкви. Решение об этом было принято на соборе в Шенинге в 1248 году, где присутствовал папский легат Велигерим да Сабини. В связи с этим решением собора в 1250 году была издана папская булла согласно которой в Швеции вводилось безбрачие духовенства. Духовенство получило твердый устав, и священникам предписывалось изучение канонического права. С этого же времени в стране были введены монашеские ордена. Карл Ингвер Андерсон, шведский историк К наиболее замечательным личностям того времени история причисляет Эрика IX святого. 1120-1160 годы, также известного как Эрик Законник. Он правил страной с 1156 по 1160 год. Исторических сведений о нем не сохранилось, и вся информация, дошедшая до нашего времени, основана на легендах, сложенных об Эрике уже к тому времени, когда он был канонизирован. День памяти этого святого – 18 мая. Он является святым покровителем города Стокгольма и изображен на его гербе. Эрик IX Святой предпринял Крестовый поход в языческую Финляндию. Но к самым выдающимся событиям надо отнести битву под Леной в Вестергетленде, произошедшую 31 января 1208 года. Это была важная битва между поддерживаемым датчанами, изгнанным шведским королем Сверкером II. И Эриком, которая закончилась полной победой последнего. Тогда шведы уничтожили датское войско, призванное на помощь одним из конунгов-претендентов на верховную власть в Швеции. Событие это увековечено народной памятью в преданиях и песнях. И кстати, время это явилось временем расцвета народной поэзии. Большая часть шведских народных песен сложилась именно в эту эпоху, а в эпоху господства династии. Фолькунгов, самым выдающимся представителем который являлся Биргер Магнуссон (1210–1266 годы), правитель Швеции и основатель Стокгольма. Он правил Швецией в качестве опекуна своего сына Вальдемара I Биргерсона, первого короля из рода Фолькунгов. Он положил начало завоеванию Финляндии, и при нем Швеция стала входить все в более и более близкие отношения с Европой, применяясь к новым условиям и преобразовываясь по образцу других государств. Положение дворянства еще более укрепилось привилегиями, дарованными преемникам Вальдемары, королем Магнусом I Ладулосом, 1240-1290 годы, правившим с 1275 года. Это был второй сын Биргера Магнусона. И он освободил от налогов тех, кто нес военную службу на коне он раздавал земли в награду за государственную службу, но земли эти не стали наследственным достоянием, вследствие чего Швеция избавилась от многих зол феодализма. Магнус Ладулос особенно часто опирался при решении самых разнообразных вопросов на церковь. Церковь помогала Магнусу упрочить его власть, В благодарность за это Магнус в свою очередь наделил церковь широкими привилегиями. Продолжая политику предыдущего века, и расширил налоговый иммунитет земельных владений церкви. Другим свидетельством роста могущества церкви было широкое строительство соборов, развернувшееся в этот период. В 80-х годах XIII века был заложен знаменитый Упсальский кафедральный собор. Епископы были теперь знатными господами и имели большую вооруженную свиту. Карл Ингвар Андерсон, шведский историк. Магнусу Латулосу. Наследовал сын его Биргер, но тот фактически не правил, и из-за его малолетства правил Торгельс, Торкель, Кнутсон, принадлежавший к одной из наиболее могущественных шведских фамилий. Торгельс был маршалом в последние годы правления короля Магнуса Ладулоса, и после его смерти именно он управлял государством от имени малолетнего короля Биргера. Торгельс Кнутсон значительно увеличил владение Швеции и Финляндии, завоевание и крещение которой завершил уже сам Биргер. Последний, достигнув совершеннолетие и поддавшись наущениям своих братьев, обезглавил в 1306 году своего бывшего пекуна Торгельса, после чего ему самому пришлось вступить в ожесточенную борьбу с братьями. Все это кончилось смертью для них и изгнанием для него. Произошло это так. В декабре 1317 года Бергер заманил братьев в замок Нью-Чоппинга, схватил и заточил в подземелье, где они вскоре умерли от голода. Однако шведская знать восстала против короля, его войска были разбиты. А сам он был вынужден бежать в Данию. А вот сын Бергера Магнус, ранее сдавшийся в плен на условиях личной неприкосновенности, в 1320 году был казнен в Стокгольме. После этого в короли был избран его трехлетний племянник Магнус II Эриксон Смэг. 1316-1374 годы. Кстати, его прозвище Смэг по-шведски значит «Ласковый». Этот человек, родившийся в 1316 году, в 1332 году отвоевал у Дании Сконе, Блёкинге и Халанд. Но за отсутствием хорошего сухопутного сообщения провинции эти, Скоро вновь отошли к Дании. В 1363 году Магнус Эриксон был свергнут с престола дворянством, а в 1374 году он, согласно шведским хроникам, утонул у берегов Норвегии, близ Бергена. При этом его останки не были найдены, так что его официальное захоронение отсутствует. На место низвергнутого короля дворяне избрали герцога Альбрехта Мекленбургского чтобы править от его имени по собственному усмотрению. Альбрехт был сыном сестры шведского короля Магнуса Эриксона. И считается, что время его правления совпало с периодом наибольшего упадка в Швеции королевской власти и наибольшего могущества дворянства, отчего было мало пользы стране. Альбрехт вовсе не был слабым и малоспособным правителем, как его изображали противники. Этот образ стал традиционным. Он добился довольно значительных внешнеполитических успехов. Карл Ингвар Андерсон, шведский историк. Кстати, уния, о которой пойдет речь чуть ниже, началась складываться в 1319 году, когда у Швеции и Норвегии появился общий король Магнус Эриксон Смэг. Однако из-за своей неудачной и непопулярной политики Магнус лишился трона сначала в Норвегии 1343 год, потом в Швеции. 1364 год. В Швеции королем, как уже было сказано, избрали Альбрехта Мекленбургского. 1340-1412 годы. А в Норвегии трон унаследовал сын Магнуса Эриксона Хокон VI. 1340-1380 годы. В это время последние представительницы древних королевских родов всех трех северных стран, угасших в мужских поколениях почти одновременно, являлась датская королева Маргретта, дочь датского короля Вальдемара IV Атердага и жена норвежского короля Хакона Магнусона. Она была королевой Дании с 10 августа 1387 года по 24 января 1396 года, регентом Норвегии с 2 февраля 1388 года по 6 сентября 1389 года и королевой Швеции с 22 марта 1389 года по 23 июня 1396 года. Она была умным и решительным политиком, обладала огромным авторитетом в странах Скандинавии, и ей удалось привлечь на свою сторону шведских вельмож, а затем и объединить под своей властью все три северных государства. Сказанное нуждается в пояснениях. Когда Вальдемар IV умер в 1375 году, В живых из его прямых потомков остались его младшая дочь Маргретте, сыном Олафом, и другой внук, сын старшей дочери. И Маргаретта добилась, чтобы Королевский совет предпочел ее Олафа в качестве наследника умершего короля. В 1380 году после смерти норвежского короля Хакуна Магнусона, десятилетний Олаф унаследовал еще и престол Норвегии. Таким образом, в качестве регенша Маргарета правила Дании и Норвегии от имени Олафа, а после его преждевременной смерти в 1387 году Олаф умер не и бездетным. Все власти Дании и Норвегии провозгласили ее госпожой и хозяйкой страны. В конце 1380-х годов в Швеции вновь разгорелась борьба между феодалами и королем. В 1388 году дворянство обратилось к Маргрете за помощью в борьбе. Альбрехтом, Мекленбургским. В 1389 году войска королевы одержали победу над войсками Альбрехта, после чего Маргарета была объявлена полноправной госпожой и законной повелительницей Швеции. Так эта удивительная женщина объединила под своей властью все три скандинавских королевства. Фактически она слила Швецию, Данию и Норвегию в единое государство.